Счастье, что тучи на миг выпустили луну из плена. Ветер с силой ударил нам в бок, а Алина, сторожив уши, вдруг завыла протяжной жалобно, словно услышав чей-то зов, и, не раздумывая, кинулась на него. У меня даже горло перехватило, когда лаквилка ринулась по облакам, как только что по лесной чаще. А следом разномастной волной хлынул волчий поток. По рыбье разевая рот, Я лишь успела заметить внизу потрясенно глядящих в небо сирку и вили у лесного костра. А потом мне стало уже не до любований, потому что заркотал гром, и буря стала хлестать нас, словно желая сбросить с невидимой тропы. «О -о «Ой!» — кричала я, забыв про уздечку и вцепившись в аллеины уши. Молнии хлестали бока волков не хуже моей плеточки, не причиняя вреда лишь заставляя шибче бежать. Прыжки волчьи сделались безумно длинны, и металась стая по небу, словно выискивала чей-то свет. На миг мне даже показался в клубящихся тучах и вспышках огня чей-то перст, словно указывающий волкам цель. Алия, не раздумывая, спрыгнула с небесной тропы, чтобы тут же оказаться в гуще боя. Горело пожарище, ржали кони и кричали люди — А над всем этим хохотал, широко раскинув руки, чернобородый некромант. Я сразу почувствовал его черное нутро, но прежде чем что-то успела сделать, услышала писк под лапами Алии и увидела ребенка, полуволчонка, который плакал, зовя родственника, и родственники откликнулись. Черной молнией алии скакнула на грудь к некроманту и, вцепившись ему в горло зубами, мотнула его вкладывая в рывок всю свою силу и дробя всю дорогу, мешавшуюся ей кость. К моему удивлению, некромант отлетел в сторону, а в зубах у подруги осталось что-то похожее на черную визжащую тень. Вот с этой добычей в зубах она и вскочила снова на тропу, изо всех сил устремившись назад. Справа и слева к нам присоединялись другие волки с добычей, и не у каждого тень была черна. Я присмотрелась к тому, что визжала в пасть у Алии, и мурашки побежали по спине, а волосы ощутимо зашевелились, потому что тащила моя подруга немного немало человеческую душу. Вот и стала ты, Алия Валькирией, пробормотала я. Только через три дня подруга угомонилась до такой степени, что смогла перекинуться в человека. Я к тому времени от лишачки мало чем отличалась. Была грязна, устала и голодна. Эта дрянь дважды в день каталась на спине, пытаясь встряхнуть меня. Но я держалась и хлестала ее по бокам плеткой. Не на шутку завидовала волчица, когда она жадно лакала из ручьев воду и еле сдерживалась, чтобы не дать ей промеж ушей. А уж когда волчица начинала вилять задом перед волками, так я и сдерживать себя переставала. К исходу третьего дня Чувствуя, что уже не отличаю Яфь от сна, я погнала подругу к краю волчьего леса, где дожидались меня Вели и Сивка-Бурка, которым я хоть раз в день, но показывалась на скале. Дескать, вот я, живая, незагрызенная, каждый раз пугая их своим видом. Там же стоял обычный волчий пастырь, с огромным любопытством разглядывавший нашу парочку. Я ему улыбалась, раскланивалась, а он только усмехался, оглаживая усы. И у меня было такое подозрение, что волк его тоже над нами похохатовал. Душу некроманта они у нас в тот раз забрали, и, как я поняла, сволокли на судилище, чтобы боги решали, кому вырей, а кому, извините, в другую сторону. Я опасалась, что еще одной такой охоты не выдержу. Но сколько ни дули над волчьим лесом ветра, лаквилка по небу больше не бегала, а все маялось дурью да нагло заигрывала с оборотнями всем своим видом показывая, что пришло ей время народить на свет еще одного волчонка. Я ей такие глупые мысли заколачивала обратно в голову со всем усердием, на которое была способна, а она огрызалась так, что на второй день вырвала из моих рук и изгрызла плетку. Да и на принцевом мече были такие борзды, словно его топором рубить собирались. Понимая, что больше так не смогу, я решила. Вот увижу велие и сброшусь со скалы вместе с Алией. Пусть у нас внизу ловят. Если не убьюсь совсем, так пусть ней в следующем году серый волк практику проходит, честь бережет. А то привыкли, ведь ли, на мне выезжать. Чуть что, так сразу вери я. Волчий пастырь встретил нас на полпути. Увидев седого, Ализа извивалась всем телом, но я ее пристрожила промеж А и сурово-то с ней. Улыбнулся пастырь, и морщинки вокруг глаз разбежались лучиками. — Сама просила, вот и берегу честь ее! — откликнулась я. — А понравилась ли тебе охота? Он склонил голову к плечу. — Не страшно ли было? Я равнодушно пожала плечами, чувствуя, как наливается на плечи усталость. лих я больше боялась, а некромант — дело обычное. Пастырь вдруг подобрался и совсем серьезно, без единого смешка, спросил, «А не желаешь ли свою черную рядом с моим седым поставить? Стать мне подругою и женою?» От такого предложения всякий сон с меня слетел разом. Я сразу сообразила, что мне впервые в жизни делают настоящее предложение. Они глумятся, как Айрон, не уводят разговор в сторону, как Вилли а смотрят прямо в глаза, и дрожь пробежала по всему телу до самых пяток. «Не мое это!» — покачала я головой, и они вздохнули на пару с волком. «Что ж, не улить не буду, но если передумаешь...» Я снова покачала головой, хоть Али и была другого мнения о сделанном предложении. Как добрались до окраины, как оказались в лагере Велия, Я потом, сколько ни пыталась, так и не вспомнила, а провалилась в сон и проспала три дня без продыху. Очнулась я уже в школе, в комнате веля. Кряхтя сползла с кровати, с удивлением обнаружил за окном ясный день, а гулянка словно и не прекращалась. Только сидели теперь там, помимо нечисти, а с серым волком, да сивка яблоки из ведра хрупал. «Хлеб да соль!» — сказала я, высунувшись из окна. Серого словно ветром сорвало, подлетел ко мне и с разбега чмокнул щеку. — За что? — удивленно спросила я, а он рассмеялся. — Сама знаешь. — В том-то и дело, что сама. Я подняла палец, как мудрая старуха. — А тебя, значит, ноги не несли, душа не болела, слово данное наружить боялся. Волк звонко расхохотался и тряхнул головой. — Ни черта я не боялся, только с волчьим пастырем не поспоришь. Он, наклонив голову, раздвинул волосы и показал страшный, налитый лиловым рубец. В первую же ночь, как прискакал, он мне вдарил промеж ушей, связал и в нору бросил. Так месяц там и провалялся. Навязал же мне сестрицу и его на шею. У меня в голове со скрипом завертелись мысли, тяжелые, словно мельничные жернова. Что-то я пыталась вспомнить о папаше Серого. Но тут, отдуваясь и краснея, ко мне в комнату через окошко полезла Алия, отстранив жениха и ворча. — Ну, падаешь руку-то, видишь, спрыгнуть не могу. — Ах ты! Я не нашла достойного слова, в бешенстве нашаривая взглядом свой меч. Али быстро нырнула за спину волка. — А правда, вери я, что ты на Али каталась? — В лес гуляй. — Неправда, — рявкнула я. — Правда, — оторвался от яблок сивка. — Она еще та у нас ездунья, так и норовит на шею влезть. Меня это так обидело, что я не нашла ничего лучшего, как заорать. — Велий, ты где? Они меня обижают. — Ну что ты? — гундел, таскаясь за мной хвостом маг. Ну чего ты? — мочала Лея за спины волка, боясь ко мне подходить. Я хоть отошла уже, но все равно хоть разок, но попыталась бы вдарить ей, как там в лесу, прямо промеж ушей. Очень мне хотелось посмотреть, как съезжаются в кучку ее бесстыжие глазки.